Событие двадцать шестое. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Инфальт фом Ланде. Деревенская простота. Это беррон услышал, возвращаясь. Ну, хоть не конюх. Их дело. Уважение нужно заработать и страх тоже подождем. Бабабах, бабах, бабах. Это опять генералы пальнули. Да, надо заменить солдатика у мишени. Трусоват. Он опять несколько минут искал дырки, а их нет. Преображенец перебегал от щита к щиту несколько раз, а потом развел руками и крикнул, даже за 150 метров долетело, жалобным голосом. «Промах! Все промах!» и руками над головой замахал. «Господа, будете повторять попытку?» Стараясь говорить это полностью нейтральным тоном, подошел к ним Берон, так как все на него окружающие смотрели, в том числе и сами генералы с фельдмаршалом. «Да чего уж, потешились и будет, пусть молодежь в испытаниях участвует». А молодец Ушаков вывернулся. «Хорошо, Иван, командуй!» Повернулся Иван Яковлевич к младшему Салтыкову и обратился назад к генералам. «Господа по чарочке клюквенной настойки, за удачу ваших подшефных!» Заранее приказал принести несколько графинов настойки. Обмыть победу и искрасить поражение, но раньше понадобилось. Брехт махнул рукой, и слуги подали им четыре чаши, серебряные с красным и щекочущим ноздри напитком. Брехт чуть пригубил. За спиной бахали выстрелы. Еле долетал голос солдата. Успел Иван Яковлевич даже договориться вечером встретиться с Ушаковым. Нужно было обсудить воссоздание тайной канцелярии. Анхина еще не приняла решение, но Брехт решил ее подтолкнуть и прийти уже с готовым решением. «Ваше превосходительство! Только семь человек осталось! промаху у остальных!» Влез на самом интересном месте Иван Салтыков. Как раз дошли с Андреем Ивановичем до предложения Брехта возродить рот рамадановских. «Двигайте, ну теперь болей! Переживайте за своих, господа!» Брехт вернулся к месту стрельб. Солдатики отодвинули как раз мишени. «Далеко!» 200 шагов нормальных это 150 метров где-то. Примерно на такое расстояние сейчас летит 20-миллиметровая пуля, круглая из гладкоствольного мушкета. В России первый штуцер был принят на вооружение в 1721 Петром. Калибр имел 15,24 мм. Общая длина была 1140 мм при массе 4,5 кг. Дальность стрельбы до 280 метров и скорострельность – один выстрел в две минуты. Пока там пулю с кожанкой забьешь в ствол деревянным молоточком. Именно эти штуцера сейчас и были у трех семеновцев и четверых преображенцев, что отдельно от все увеличивающейся толпы зевак стояли. штуцен обрезать коротко, укоротить. Насколько Брехт знал, никаких егерей еще нет, и штуцера положены барабанщикам и габаистам, сирич-музыкантам, но вот продвинутые офицеры нашлись. Рядом и Воронова сокола под усы двое конюхов в красных кафтанах держали. Толпы людей присволновали, и к тому же конь явно не военный был. Грохот выстрелов и кислый дым его тревожили, он схрапывал, вставал на дыбы и жалобно ржал. Анна Ивановна что-то выговаривавшая фрейлином на немецком языке, при появлении Брехта бросила распекать бледных теток и милостиво улыбнулась ему. «Боишься, радость моя?» «Не грамму. Ты меня хорошо обучила стрелять, да и винтовка у меня хороша. Чуть не пристреляна, но это не беда. Расстояние небольшое». «И правильно, Эр. Ваня. Покажем лейб что их полковник лучший». Конечно. Может и мне гвардейский полк солдат заиметь. Петр свой преображенский посельцу назвал, и тебе, душа моя, надо так поступить. Создай лейб-гвардейский-измайловский полк. Ты же все детство в Измайлово провела, и в полк этот принимать только курлянцев, преданных тебе офицерами, а солдат брать из Новороссии и Прибалтики. Гораздо нынешние гвардейцы глотки драть. Хорошо, сейчас это тебе, Анхен, на пользу пошло, а в следующий раз... «Измайловский? А подполковником кто будет?» «Да хоть брат мой, Гюстав Берон. Он сейчас у польского короля в войске, как и старший мой братец. Карл тоже у ляхов в армии подполковник. Нужно их вызывать». «Вызывай. Завтра же указ из о создании нового гвардейского полка. Название мне нравится. А сейчас пойдем, душа моя, покажем лейб-гвардейцам, как стрелять нужно». «Анна попала или нет, один бог знает». Скорее всего, все же попало, опыт не пропьешь. Однако Брехт бы на месте преображенца, даже если бы пуля, пущенная императрицей, мимо пролетела, все одно бы закричал, что цель поражена, а вот он точно попал. Сам сходил, проверил. После каждого попадания солдатик специально разведенным гуталином с молотым древесным углем смешанным дырки на щитах замазывал. И новую дырку, часто с отщепленным куском древесины, видно отлично. Пусть в самой не мишени, всего в паре сантиметров от края черного квадрата, но новая дыра присутствовала, и была она почти по центру. Выходит, он правильно скомпенсировал влево, но не учел притяжение пули к сырой земле. В следующий раз, если он будет... Нужно стрелять левее и гораздо выше мишени, и это будет все равно выстрел на пределе полета пули. 250 метров при стрельбе стоя – это не хухры-мухры. Семеро офицеров отстрелялись быстро. Все же будет как минимум еще один этап в их соревновании. Попали три человека по квадрату Малевича. Брехт фамилия офицеров спросил. Вот готовые преподаватели в стрелковую школу в войсках специального назначения. Преображенцы опять отнесли щиты и уперлись в стену одной из башен в Кремле. Брехт несколько раз в Реале был на экскурсии в Кремле. Это, наверное, одна из безымянных башен. Нет, у башен есть имя, но именно так оно и звучит. Первая безымянная башня и вторая безымянная башня. Выходит последний рубеж. Можно, конечно, развернуться и стрелять вдоль стены Южной, но там канавы какие-то и кусты. Нет. Все, последний рубеж. И 250 великанских шагов это как бы уже не все 280 метров. У гвардейцев, возможно, и пули туда не долетят. Бабах! Она опять стреляла, почти не целясь. Пора же на цель! Нет, голосом уже на такое расстояние не крикнешь. Брехт сказал солдатику: если есть попадание, треуголкой махать. Сейчас это и народу сказал. Минут пять все присутствующие виват кричали. Хорошо хоть подбрасывать в воздух герцогиню не стали, вот видок был бы. Иван Яковлевич подумал и прилично взял выше квадрата. Можно было бы чуть увеличить навеску пороха, но к карамультуку полагались уже готовые бумажные патроны с порохом и пулями. И на испытаниях Брехт экспериментировать не стал. Еще разорвет стол и кердык красавчику. Уродцем станет, если выживет. Бабах! Не побежал проверять, какая теперь разница, куда попадет. И ведь попал. Солдатик треуголкой кожаной замахал. Давайте, господа, вон какой красавчик вас дожидается. Кивнул Берон на коня. Дудки. Все промахнулись, и Брехт понял почему. При таком расстоянии, а это почти предельная дальность для обычного короткоствольного штуцера, нужно сильно выше брать. И это знание нарабатывается тренировками. Сотнями тренировок а их не было у двоих преображенцев и одного семеновца. «Твой тогда конь, Эрн, Иван Яковлевич!» Довольная подошла к нему Анна Иоанновна. «Давай, Анхен разыграем его среди этих троих. Я себе другого в конюшне потом выберу, если надо будет». «Делай, как знаешь, сердце мое». Брехт подошел к генералам и рассказал о переговорах с государыней. «Как же будем жребий этот делать?» – возбудился Салтыков. «Да просто». Я сейчас вон от того куста три одинаковых веточки отломлю и одну короткую сделаю, а господа лейб-гвардейцы тянуть будут. Так и сделали. Сокол достался Преображенцу Воронцову. Вот этого уже в воздух покидали. И разорили должно быть, так как придется ему по уговору поить сегодня всех офицеров Преображенского и Семеновского полка. Какие же выводы вы сделали по результатам испытания, Андрей Иванович? Подошел Брехт к Ушакову. Как ты говоришь, Иван Яковлевич, хреновые. Хреновые мы стрелки, если управляющий имением и женщина нас перестреляли. Хреновые. Нужно тренироваться. Порох дорогой и пули может бал устроить благотворительный с собиранием пожертвования на порох и пули для вашего полка. Отличная идея.